Бельё безукоризненное, цепь к часам массивная. Манера его была медленная, как будто вялая, и в то же время изученно развязная. Претензия, впрочем, усиленно скрываемая, проглядывала поминатно. Все его знавшие находили его человеком тяжёлым, но говорили, что своё дело знает. Я, брат, два раза к тебе заходил. Видишь, очнулся, крикнул Разумехин. Вижу, вижу. Ну так как же мы теперь себя чувствуем, а? обратился Зосимов к Раскольникову, пристально в него вглядываясь и усаживаясь к нему на диван в ногах, где тотчас же и развалился по возможности. Да всё, хамдрит, продолжал Разумихин. Бельё мы ему сейчас переменили, так чуть не заплакал. Понятное дело, бельё можно бы и после кольсам не желает. Пульс, славный, голова-то всё ещё немного болит, а?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 Он тоже какой-то твой родственник, самый дальний какой-то. Да ты что хмуришься? Что вы поругались-то раз так ты, пожалуй, и не придёшь? А она плевать мне на него. И всего лучше. Ну а там студенты, учитель, чиновник один, музыкант один, офицер, Замётов. Скажи мне, пожалуйста, что может быть общего у тебя или вот у него Засимовкин и Раскольников? С каким-нибудь там Замётовым? Охушите брёзд глиевы принципы. И весь-то ты на принципах, как на пружинах, повернуться по своей воле не смеет. А, по-моему, хороший человек, вот и принцип из знати ничего не хочу. Замётов человек чуть деснейший и руки греет. Ну и руки греет, и наплевать. Так что ж ту греет? крикнул вдруг Разумихин, как-то неестественно раздражаясь. Я разве хвалил тебе то, что он руки греет? Я говорил, что он в своём роде только хорош. А прямо-то во всех-то родах смотреть, так много ль людей хороших останется? Да я уверен, что за меня тогда, совсем с трибухой, всего-то одну печёную луковицу дадут. Да и то, если с тобой в придачу. Это мало. Я за тебя две дам. А я за тебя только одну, астри ещё. Замёт всё мальчишка. Я ещё волосёньки ему надеру, потому что его надо привлекать, а не отталкивать. Тем, что оттолкнёшь человека, не исправишь тем поч мальчишку.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 брякнула вдруг Настасья, обращаясь к Раскольникову. Она все время оставалась в комнате, прижавшись подли двери, и слушала. — Лизавету? — пробормотал Раскольников едва слышным голосом. — А Лизавету? Торговка-то, а не знаешь? Она сюда в ней сходила. И что тебе рубаху чинила? Раскольников обратился к стене, где на грязных желтых обоях с белыми цветочками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 Ведь не то, что они врут. Враньё всегда простить можно, враньё дело милое, потому что к правде ведёт. Нет. То досадно, что врут, да ещё собственному вранью поклоняются. Я по-хорошему уважаю, но ведь что их, например, перво наперво столку сбило? Дверь была заперта. А пришли с дворником, отперта? Ну, значит, кого до пестриков и убили. Вот ведь их логика. Да не горячись, их просто задержали. Нельзя же, э, кстати,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 Дальше где положишь, ближе возьмёшь. А объявится, что аль слухи пойдут, тут я и приставлю. Ну, конечно, бабушкин сын рассказывает, врёт как лошадь, потому что я этого Душкина знаю, сам он закладчик и краденное прячет. И тридцатирублёвую вещь не для того, чтобы представить, у Николая подтибрил. Просто струсил. Ну, да к чёрту, слушай, продолжает Душкин. А крестьянина Ефтова Николая Дементьева знаю с измолетства нашей губернии и уезда Зарайского. Потому-де мы сами рязанские. А Николай хоть не пьяница, а выпивает, и известно нам было, что он в ефтом самом доме работает, красит вместе с Дмитрием, а с Дмитрием они из одних мест. И получивши билетик, он его тотчас разменял, выпил за раз два стаканчика, сдачу взял и пошёл. А Дмитрия я с ним в тот час не видал. А на другой день про слышали мы, что Алёну Ивановну и сестрицу их Елизавету Ивановну топором убили.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 А при чнево в распивочной на тупору был всего один человек посторонний. Да ещё спал на лавке другой по знакомству, да, двое наших мальчишков. -с. Видел, спрашиваю Дмитрия. Эт, говорит, не видал и здесь не был. Не был, говорит, с третьего дни. А оно нигде ночевал, а на песка, говорит, у Коломенских. А где, говорю, тогда Серги взял? А на панели нашёл. И говорит он это так, как будто бы не подобно и не глядя.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 Да из застойки-то выхожу. Как он тут от меня прыснет, да на улицу добегом, да, да в проулок, только я и видел его. Тут я и с умлением, и его решился по тому его грех, как есть, ещё бы, проговорил Засимов. Стой, конца слушай. Пустились, разумеется, со всех ног Николая разыскивать. Душкина задержали и обыск произвели. Дмитрия тоже пораспотрошили и Коломенских, только вдруг третьего дня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 Я Митьку за волосы схватил и повалил и стал тузить. А Митька тоже из-под меня за волосы у меня ухватил и стал тузить. Оделали мы то не по злобе, а по всей той есть любви, играючи. А потом Митька освободился, да на улицу и побег, а я за ним, да не догнал и воротился в квартиру один, потому прибираться надоть бы было. Стал я собирать и жду Дмитрия, а вось подойдёт, до да у дверей, в сеней за стенкой в углу на коробку и наступил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 И два слышно отвечал Раскольников, опускаясь опять на подушку и опять отворачиваясь к стене. Все помолчали немного. Задремал, должно быть, с просония, проговорил наконец Разумихин, вопросительно смотря на Засимова. Тот сделал лёгкий отрицательный знак головой. Но «Ну, продолжай же, сказал Засимов, что дальше? Да что дальше? Только что он увидал Сергию, как тот, чуже забыв и квартиру, и метьку схватил, шапку И побежал к Душкину, и, как известно, получил от него рубль, а ему соврал, что нашёл на панели, и тот чеже загулял. А про убийство подтверждает прежнее. Знать не знаю, ведать не ведаю, только на третий день услыхал. А зачем ж ты до сих пор не являлся? Со страху. А повесится зачем хотел? От думы. От какой думы? А что засудят? Ну вот и вся история. Теперь как думаешь, что они отсюда извлекли?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 Как попали? Как попали, восклицал Разумихин. И неужели ты, доктор, ты, который прежде всего человека изучать обязан, имеешь случай, скорее всего, другого, натуру человеческую изучить? Неужели ты не видишь по всем этим данным, что это за натура этот Николай? Неужели не видишь с первого же разу, что всё, что он показал при допросах, святейшая правда есть? Точнёхонько так и попали в руки, как он показал.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 Единогласно показывают, что Николай придавил Дмитрия к земле, лежал на нём и его тузил, а тот ему в волосы вцепился и тоже тузил. Лежат они поперёк дороги и проход загораживают. Их ругают со всех сторон, а они как малые ребята. Буквальное выражение свидетелей. Лежат друг на друге, везжат, дерутся и хохочут. Оба хохочут в запуске и с самыми смешными рожами, один другого догоняет точно дети. На улицу выбежали. Слышал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 со злодейской хитростью, осторожность у грабежом. Тотчас же убили всего каких-нибудь 5 или 10 минут назад, потому так выходит, тела ещё тёплые. И вдруг бросив эти лаи квартиру отпертую, и зная, что сейчас туда люди прошли, и добычу бросив, они как малые ребята валяются на дороге, ха-хочут, всё общее внимание на себя привлекают, и этому 10 единогласных свидетелей есть. Конечно, странно.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 И именно коробка доказала её. Настоящий убийца обронил эти серьги. Убийца был наверху, когда Кох и Пестриков стучались и сидел на запоре. Кох сдурил и пошёл вниз. Тут убийца выскочил и побежал тоже вниз, потому никакого другого у него не было выхода. На лестнице спрятался он от Коха, Пестрикова и дворника в пустую квартиру, именно в ту минуту, когда Дмитрий и Николай из неё выбежили.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 Яробка же ясно доказывает, что он именно там стоял. Вот и вся штука. Хитро. Нет, брат, это хитро, это хитрей всего. Да почему же? Почему же? Да потому что слишком уж всё удачно сошлось и сплелось точно как на театре. Эх, вскричал был Разумихин, но в эту минуту отворилась дверь.